9 октября, 4 часа 55 минут. Мали, Западная Африка. Джейсона Гормана разбудила стрельба. Он спал как убитый, и ему потребовалось какое-то мгновение, чтобы вспомнить, где он находится. Ему снилось, что он в гостях в загородном доме своего отца в отдаленной части штата Нью-Йорк купается в озере но противомоскитная сетка, которой словно коконом была укутана его койка и предрассветный холод пустыни, быстро вернули его к действительности. Это, а также крики. С бешено колотящимся сердцем Джейсон отшвырнул ногами тонкое одеяло и одернул сеть. Внутри палатки Красного Креста царила кромешная темнота, но сквозь брезент просвечивали дрожащие багровые отблески, говорящие о том, что в восточной части лагеря беженцев начался пожар. Где-то рядом вспыхнуло еще что-то, и языки пламени заплясали за всеми четырьмя стенками палатки. О, Господи! Несмотря на панику, Джейсон сразу же понял, что произошло. Его подробно проинструктировали перед отъездом в Африку. На протяжении всего прошлого года повстанческие силы туарегов нападали на лагеря беженцев, охотясь в первую очередь, за продовольствием. Столицы республики Мали не прекращались беспорядки, и цена на рис и маис взлетела в три раза. В северных районах продовольствие стало новым золотом. Трем миллионам человек угрожал голод. Вот почему Джейсон приехал сюда. Его отец спонсировал обустройство экспериментальной фермы, которая раскинулась на территории в 60 акров к северу от лагеря. Основное финансирование осуществляла корпорация «Виатус». За работами наблюдали биологи и генетики из Корнеллского университета. Здесь проводились испытания новых, генетически модифицированных сортов кукурузы, выведенных специально для этих выжженных солнцем засушливых мест. Урожай с первого поля был собран не далее, как на прошлой неделе. Кукуруза выросла лишь на третьей воды, которая понадобилась бы для орошения в обычных условиях. Судя по всему, кому-то это совсем не нравилось. Джейсон босиком выскочил из палатки. Он по-прежнему был в шортах и свободной рубашке, в которых и упал в кровать вчера вечером. В предрассветном полумраке единственным источником света было пламя пожаров. Вероятно, генераторы вышли из строя. Во мраке гулкими отголосками разносились автоматные очереди и крики. Повсюду метались неясные тени, объятые ужасом беженцы пытались спастись бегством. Однако движение это было хаотическим. Людской поток устремлялся то в одну сторону, то в другую. Винтовочные выстрелы и частый треск пулеметов доносились отовсюду, и никто не знал, куда бежать. Один только Джейсон знал, куда ему нужно. Криста до сих пор находилась в научно-исследовательском центре. Три месяца назад Джейсон познакомился с ней в Штатах во время инструктажа. Делить с ним его кокон из противомоскитной сетки Она начала лишь в прошлом месяце. Однако вчера вечером Криста осталась в центре. Она собиралась работать всю ночь, заканчивая анализ ДНК кукурузы первого урожая. Необходимо ее найти. Проталкиваясь навстречу людскому потоку, Джейсон поспешил к северной конечности лагеря. Как он и опасался, стрельба и пожары там были самыми сильными. Вероятно, повстанцы решили захватить собранный урожай. До тех пор, пока никто не будет им мешать, все останутся живы. Пусть грабители забирают кукурузу. Как только добыча окажется у них в руках, они скроются в ночи так же стремительно, как и появились. Весь урожай кукурузы все равно должны были уничтожить. До проведения всесторонних анализов использовать ее в пищу было нельзя. Завернув за угол, Джейсон упал, споткнувшись о первого встреченного убитого, подростка лет пятнадцати, распростертого в проходе между убогими лачугами, которые здесь считались домами. Мальчишка погиб от пули, а затем его затоптали. Джейсон отполз в сторону, потом поднялся на ноги и побежал прочь. Еще через сотню отчаянных ярдов он добрался до северного края лагеря. Здесь трупы уже валялись повсюду, нагроможденные друг на друга мужчины, женщины, дети, тут произошла настоящая бойня. Некоторые тела были буквально разорваны пополам пулеметными очередями. За полем смерти стояли сборные металлические ангары научно-исследовательского центра, подобные черным кораблям, застрявшим в западноафриканской саванне. Там не было ни огонька, лишь пламя пожаров. Криста. Джейсон застыл на месте. Он хотел идти дальше, и проклинал собственную трусость. Но ноги не слушались его. На глаза навернулись слезы отчаяния. Внезапно позади послышался размеренный гул. Обернувшись, Джейсон увидел пару вертолетов, пролетающих прямо над осажденным лагерем у самой земли. Несомненно, это вертолеты правительственных войск с расположенной неподалеку базы. Корпорация «Виатус» разбрасывала американские доллары мешками, стремясь обеспечить дополнительную безопасность экспериментальной фермы У Джейсона из груди вырвался судорожный вздох Вертолеты без труда прогонят повстанцев Проникнувшись новой уверенностью, он побежал через поле, все же низко пригибаясь Он направлялся к ближайшему ангару, до которого было меньше ста ярдов Там его укроет густая тень, а лаборатория Кристы находится в следующем ангаре. Джейсон молил Бога, чтобы девушка спряталась там. Когда Джейсон добежал до задней стены ангара, у него за спиной вспыхнул яркий свет. Ослепительный луч прожектора, вырвавшийся из головного вертолета, прошелся по лагерю беженцев. Джейсон хрипло вздохнул. «Это напугает повстанцев, заставит их уйти». Затем с обеих сторон вертолета застрочили пулеметы, обрушив на лагерь свинцовый дождь У Джейсона застыла кровь в жилах Это был не хирургический удар по вторгнувшимся силам повстанцев Это было полномасштабное уничтожение Второй вертолет зашел с другой стороны, описывая круг над дальней частью лагеря Из заднего люка вывалились бочки, которые взорвались при ударе о землю, выбросив в небо языки пламени. Крики стали еще громче. Джейсон увидел, как один мужчина убегает в пустыню, полностью голую с горящей кожей на спине. Град зажигательных бомб приближался к тому месту, где находился Джейсон. Развернувшись, он бросился вокруг ангара. Впереди находились поля и элеваторы, но там спасения не будет. Со стороны ровных рядов кукурузы приближались черные фигуры. Джейсон решил рискнуть и пересечь открытое пространство, чтобы добраться до лаборатории Кристы. Окна ангара были темными, и единственная дверь выходила на поле. Джейсон медлил, собираясь с духом. Один последний рывок, и он окажется внутри ангара. Но прежде чем он успел сделать хоть шаг, новые струи пламени озарили дальнюю часть поля. Цепочка людей с огнеметами шла вдоль рядов кукурузы, сжигая еще не собранный урожай. Черт побери, что здесь происходит? Вдалеке справа одинокая башня элеватора взорвалась огненным смерчем, взметнувшимся высоко в небо. Опомнившись от шока, Джейсон бросился к распахнутой двери ангара и нырнул внутрь. В отцветах пожара в помещении выглядело нетронутым, даже опрятным. Дальняя половина ангара была заставлена всевозможным научным оборудованием, которое использовалось для проведения генетических и биологических исследований – микроскопами, центрифугами, инкубаторами, термостатами, устройствами гель-электрофореза. Справа стояли столы с переносными компьютерами, оборудованием спутниковой связи, аккумуляторами бесперебойного питания. Экран одного компьютера, работающего на аккумуляторах, светился заставкой. Он стоял на столе Кристы, но самой девушки видно не было. Подбежав к столу, Джейсон провел большим пальцем по клавиатуре. Заставка исчезла, сменившись открытым окном электронной почты. И снова это была почта Кристы. Джейсон лихорадочно огляделся вокруг. Судя по всему, Криста бежала, но куда? Джейсон быстро вошел в свой ящик электронной почты и набрал служебный адрес отца на капиталийском холме. Пытаясь отдышаться, он торопливо отстучал несколько кратких предложений, описывающих нападение. «Если ему не удастся спастись, пусть о случившемся станет известно». Джейсон уже собирался нажать клавишу «Отправить», но тут его осенила одна мысль. На рабочий стол были выложены какие-то файлы Кристы. Джейсон присоединил их к своему сообщению и только после этого отправил его. Наверняка это было что-то важное для Кристы. Электронное сообщение ушло к адресату не сразу. Присоединенные файлы были огромными, для их перекачки потребуется не меньше минуты, но Джейсон не мог больше ждать. Оставалось надеяться, что энергии аккумулятора хватит, чтобы полностью передать сообщение. Боясь задерживаться здесь, Джейсон развернулся к двери. Ему все равно не узнать, куда пропала Криста. Хотелось надеяться, что девушке удалось скрыться в пустыне, и туда сейчас поспешит он сам. Там целый лабиринт оврагов и русел пересовших рек, «Если понадобится, можно будет укрываться там несколько дней». Джейсон бросился к двери, и тут проем загородил черный силуэт. «Ахнув, Джейсон попятился назад!» Фигура шагнула в ангар и удивленно прошептала. «Джейс, это ты?» Джейсона захлестнула волна облегчения. Криста. Он бросился к ней, широко раскрывая объятия. «Они спасутся вместе!» «О, Джейсон, слава богу!» Его радость была сравнима с той, которую испытывала Криста, до тех пор, пока она не подняла пистолет и трижды не выстрелила ему в грудь. Пули тяжелыми кулаками сбили Джейсона с ног, отбросив на пол. Затем накатила обжигающая боль, сделавшая ночь еще темнее. Где-то вдалеке продолжали звучать выстрелы, взрывы, новые крики. Криста склонилась над ним. «Твоя палатка была пуста». «Мы решили, тебе удалось бежать». Джейсон закашлялся, не в силах ничего ответить, потому что рот его заполнился кровью. Судя по всему, удовлетворенная его молчанием, Криста развернулась и направилась назад, в кошмар пламени и смерти. На мгновение она задержалась в дверях, вырисовываясь черным силуэтом на фоне пылающих полей, затем исчезла в ночи. Джейсон тщетно пытался что-либо понять. «Почему?» Его заволакивал мрак. Он понял, что так и не узнает ответ на этот вопрос. И все же перед смертью успел кое-что услышать. Компьютер на соседнем столе пискнул. Сообщение было отправлено.